Насмешка Тициана и поэтика Мане. Сразу оговоримся, название «Сельский концерт» условно. Ни сам Тициан, ни министр Жан-Батист Кольбер, который приобрел картину для коллекции французского короля Людовика XIV, так ее не называли. Жан-Батист Кольбер, французский государственный деятель, Фактически глава правительства Людовика XIV после 1665 года, занимавший руководящие посты, в том числе министра финансов, принимал огромное участие в составлении королевской коллекции живописи. «Я готова пойти еще дальше и заявить, что данное название противоречит тому, что происходит на картине. Никакого концерта здесь нет». Что же перед нами тогда, если не концерт? Давайте разберемся. В момент создания картины Тициану около 22 лет. Долгое время даже считалось, что не он ее автор, а скоропостижно скончавшийся от чумы Джорджони. Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, более известный как Джорджони, итальянский живописец, один из выдающихся мастеров Венецианской школы Высокого Возрождения. За 33 года жизни он успел создать особое идиллическое направление в живописи, продолжателем которого стал Тициан. Очень возможно, что Тициан лишь завершил замысел старшего товарища. Впрочем, споры вокруг авторства никак не влияют ни на содержание картины, ни на ее замысел, а ведь именно они интересуют нас в первую очередь. Кого мы видим на картине? Двух молодых мужчин, один из которых одет роскошно, второй скромно, в руках у одного из них — лютня. Мы видим двух женщин, облаченных лишь в мягкий свет и словно обрамляющих мужчин своими изящно изогнутыми телами. Вызывает ли у нас людей XXI века, повидавших многое, в том числе и в искусстве, недоумение вид ногих женщин рядом с полностью одетыми мужчинами? Рискну ответить за моих слушателей «да». Рискну также предположить, что нам было бы даже комфортнее или привычнее, если бы обнажены были все. Так мы легко списали бы сюжет на мифологию и приготовились бы слушать про древнегреческих богов и нимф. А вот людей эпохи Возрождения, современников Тициана, такой вид прекрасных дам в краску не вгонял и носик морщить не заставлял. Более того, эти женщины иначе и выглядеть не могли, потому что они не существуют. Их нет в пространстве двух мужчин. То есть они присутствуют, но в ином измерении, принадлежат иному миру, миру идей. Перед нами аллегории, призванные помочь зрителю понять, что именно происходит на картине. Аллегорию поэзии принято было изображать играющей на флейте, а символом вдохновения была льющаяся вода. Приглядитесь к предметам в руках у женщин, у сидящей в руках флейта, у графин с водой. И все же что-то нас смущает, что-то на картине не так, как должно быть. В самом деле флейта не поднесена к губам, да и вода не льется из кувшина. конечно через секунду все может измениться но ведь именно эту секунду не действие запечатлел художник значит именно она важна для его замысла почему взгляните на лютню в руках богато одетого юноши мы можем сколько угодно увеличивать изображение, но все равно не увидим там струн лютня играть не может лютня без струн Ни играющая флейта, ни льющаяся вода, ни музыки, ни поэзии, ни вдохновения. Картина Тициана молчит. Впрочем, негромкая музыка на ней все же звучит, и исходит она от пастуха, играющего на волынке в глубине картины справа. Мы даже не сразу замечаем его, полностью поглощенные ярким одеянием юноши и прекрасными обнаженными телами женщин. Пастух действительно настолько слит с природой, что составляет с ней единое целое. Тоже можно сказать и о втором мужчине на переднем плане. Его пышная шевелюра сливается с деревом, тон его одежд гармонирует с пейзажем. Сельский житель, он принадлежит этому пасторальному миру. Единственный посторонний, выглядящий чужаком на картине, это богатый горожанин в ярко-красных одеждах с лютней без струн. Кто он и зачем он здесь? И о чем в конце концов, картина, если никакого концерта на ней не изображено? Я вижу здесь легкую иронию, незлую насмешку над модой, захватившей интеллектуальную молодежь эпохи Ренессанса. Выбираться на природу, чтобы музицировать, сочинять стихи, философствовать — «Не место сделает из вас музыкантов, поэтов или философов», словно говорит художник или заказчик, имя которого до нас не дошло. «Нет с музыкантом ни вдохновения, ни поэзии, потому что он не гармоничен в этом идиллическом мире, где человек растворяется в природе». Но если Тициан в 1510 году легко мог позволить себе невинную шутку при создании прекрасного живописного произведения, то 353 года спустя обращение к созданным Тицианом образом спровоцировало один из грандиознейших скандалов в мире искусства. Речь идет о картине Эдуарда Мане «Завтрак на траве», 1863 года. Никакого скандала Мане не искал и свою картину скандальной не считал. Более того, он создавал ее в надежде обрести, наконец, благосклонность Академии художеств Франции на салоне, о золотой медали которого он буквально грезил. Аллюзии на сельский концерт Тициана в работе Мане настолько бросаются в глаза, что счесть их случайными — не представляется возможным. Это тем более очевидно, что Эдуард Мане в прямом смысле слова взял Тициана в учителя, копируя его работы, выставленные в Лувре, в том числе сельский концерт. Тридцатилетний Мане рассчитывал, что новое прочтение классического сюжета произведет благоприятное впечатление на жюри салона, хранителя традиций в искусстве. Но к величайшему удивлению и разочарованию художника «Завтрак на траве», тогда еще носивший название «Купание», отверглись еще большим возмущением, чем предыдущие его работы. Да, организованный по инициативе императора французов Наполеона III «Салон отверженных» в некотором роде спас картину, открыв ей доступ к широкой публике. Но публика была возмущена сюжетом «Купания» не менее, чем жюри Академии. Мане растоптали. Так почему же то, что можно Тициану в 1510 году, нельзя Мане в 1863? Дело в том, что композиционно скопировав сельский концерт Тициана, Мане принципиально изменил замысел картины. Он не просто осовременил персонажей, но и наделил обнаженных женщин плотью и кровью. Они перестали быть бестелесными аллегориями и вошли в одно измерение с мужчинами, и нагота, их подчеркиваемая полностью одетыми партнерами, стала восприниматься как пошлость. Согласитесь, даже мы, повидавшие в искусстве всякое, недоумеваем при виде столь яркого контраста между мужчинами при галстуках и тросточках и вызывающе раздетыми женщинами, одна из которых своим прямым, с чертовщинкой взглядом призывно вовлекает нас в пространство картины. Еще шаг, и мы окажемся рядом, споткнувшись о художественно разбросанную слева снеть. Что же перед нами? Каков глубинный замысел Мане? Не мог же мастер его уровня наделить свое программное произведение единственной идеей угодить консерваторам от искусства? Для того, чтобы это понять, я предлагаю взглянуть на картину с несколько иного ракурса. Мы настолько увлечены социальными ролями персонажей и содержанием того, что происходит на полотне, что забываем о главном — о живописи. А между тем перед нами первоклассная и совершенно новаторская живопись. Свет ясного дня, пробивающийся на поляну и через отражение в водах ручья, уходящий вдаль, Это тот самый свет, что станет главным героем живописи тогда еще не зародившегося движения импрессионистов. Недаром Клод Моне вдохновится этим произведением для создания своих полотен. Движение руки мужчины справа от нас на контрасте с застывшей парой слева воспринимается еще более порывистым, а сама картина превращается в выхваченное из времени мгновение, Еще один прием свойственной новаторской эстетики импрессионизма. Смелое движение кисти художника, позволяющего себе открытый и словно эскизный мазок, соседствует с классической пирамидальной композицией, где левая диагональ проходит от натюрморта вдоль тела женщины и уходит вверх к освещенным кронам, а затем скользит вниз по кронам деревьев, чтобы пройти вдоль головы и левой руки мужчины справа. Сочетание классики и новаторства, стремление к художественной революции и оглядка на старых мастеров делают «Завтрак на траве» Эдуарда Мане картиной эпохой. После ее появления живопись уже не будет прежней. Но магия искусства заключается в том, что вдохновителем и наставником Мане через века и культуры был Тициан.